Глава 3. Возвращение Стивена в роту солдаты восприняли как праздник. Все они, хоть и не уверенно, однако надеялись, что наступление станет последним, а Стивен после анкро и боёв за канал приобрел репутацию человека, способного уцелеть в любой переделке. Даже новобранцы, появившиеся в роте уже после его перевода в штаб, знали, что Стивена считают талисманом удачи и были в курсе до нельзя раздутых слухов о колдовстве, которым он занимался в своей землянке. Время от времени в их траншеи появлялись, чтобы заняться ремонтом, саперы и проходчики. Периодическим инспекциям подвергался и вырытый ими под ничейной землей туннель. На дальнем его конце, под самыми окопами немцев, располагался крайне полезный, хоть и небезопасный, пост прослушивания, врагом, судя по всему, пока не обнаруженный. Дежурившие там солдаты слышали разговоры немецких окопников. Они говорили об отступлении. Артиллерия противника вела обстрел, придерживаясь определенного распорядка. Снаряды рвались в тыльной зоне и для солдат передовой большой опасности не представляли, а в обеденное время обстрел и вовсе прерывался на целый час. Британская артиллерия также соблюдала эту формальность, что и позволило Стивену в свой первый фронтовой день спокойно поесть. Райли разогрел для него банку тушенки, добавив к ней капусты, которая где-то разжился. После полудня к Стивену зашел командир саперов Картрайт. Среди пехотинцев он слыл слабаком, а вечное недовольство всем и вся превращало его в редкостного зануду. «Как вам известно, — начал он, — существует договоренность, согласно которой мы должны помогать друг другу, хотя до сих пор ваша рука что-то не слишком охотно мыла нашу». Лицо у Картрейта было бледное, со скошенным подбородком. Речь он пересыпал пословицами и поговорками, полагая, по-видимому, что с ними она будет звучать убедительней. «Я получил приказ расширить пост прослушивания, который находится в конце главного туннеля. Все это хорошо и прекрасно, однако в последние дни мои люди говорят, что слышат прямо над собой звуки, позволяющие заключить, что противник ведет подкоп в нашу сторону». «Понятно». И вы хотите, чтобы мои солдаты охраняли там ваших? Да. Думаю, мы это заслужили. Я полагал, что рытье туннелей закончилось. Ну, никогда не знаешь, чего ждать от наших друзей Бошей. Да, пожалуй. Мне такая охрана кажется ненужной, однако… Я подумал, что поскольку вас здесь долго не было, вам интересно будет посмотреть на плоды наших трудов. В конце концов, мы делаем это, чтобы защитить ваших солдат. «Вы, как я вижу, ничем не лучше Уиры. И почему вам всем не терпится затащить нас под землю? Потому что мы роем для вас дренажные канавы, землянку вот эту выкопали». Картрайт обвел рукой обшитые деревом стены, ткнул пальцем в книжную полку над лежанкой. «Ваши солдаты с этим навряд ли справились бы, верно?» «Хорошо», — сказал Стивен. «Я спущусь и все там осмотрю». «Только отлучаться больше, чем на час, не могу. Кому-то из ваших солдат придётся отвезти меня назад». «Это будет несложно устроить. Спустимся завтра в полдень». В осеннем свете хорошо различались почерневшие расщеплённые пни, росших здесь когда-то деревьев. Солдаты собрались у входа в шахту на почти сухом в кое-то веке полутраншеи В число шести опытных проходчиков, раздававших пехотинцам каски, фонари и противогазы, входили Джек Файрбрейс, Эванс и Джонс. Картрайт сказал Джеку. «После того, как капитан Рейсфорд осмотрит нашу работу, вы проводите его наверх». «А вы не пойдете?» — спросил, опуская в карман электрический фонарик Стивен. давай им там делать нечего», — ответил Картрайт. Стивен взглянул в небо. Чистое, светло-голубое и с несколькими облачками в вышине. Зато вход в шахту, едва с него стянули брезент, оказался очень тёмным. Стивен помнил, как впервые спустился под землю с Хантом и Бирном, чтобы охранять Джека Файрбрейса. Помнил бледный отцвет паники на лице Ханта и удар, сопровождавший ранение. С тех пор многое произошло, и он уже не был уверен, что сможет сохранять спокойствие в узком туннеле. Он положил ладони на деревянную шалёвку траншейной стены, глубоко вздохнул. Разных миров не существует, только один, с которым он связан пульсациями своей крови. И когда он уйдет под землю, этот мир останется таким же, каков он сейчас, с птицами, поющими в т теплом воздухе, и легкими облаками над ними. Он начал спускаться за проходчиками, цепляясь за растрескавшуюся древесину перекладин. Лестница уходила вниз вертикально, перекладины далеко отстояли одна от другой. Каждый раз, опуская ногу в темноту, Стивен колебался, однако делал очередной шаг, иначе тот, кто спускался за ним, отдавил бы ему пальцы сапогами. Свет вверху шахты заслоняли громоздкие тела солдат, спускавшихся следом за ним. Потом он сократился до подобия далёкого окна, потом и вовсе исчез. Снизу донёсся голос Джека, сообщавший, какое расстояние Стивену ещё предстоит одолеть. В конце концов, он спрыгнул с лестницы на деревянную платформу, размером примерно 10 на 10 футов. Там его уже поджидали Джек и двое пехотинцев с зажжёнными фонарями. Когда все достигли платформы, им спустили обвязанные верёвкой доски. Джонс и Эванс отвязали доски и взялись за них, чтобы отнести в туннель. Трое проходчиков возглавляли шествие. Ещё трое замыкали его, а между ними с неохотой шагали шестеро пехотинцев. Поначалу высота туннеля позволяла идти в полный рост, и они передвигались по сухому меловому полу довольно быстро. После 50 ярдов пути командир минёров, лейтенант-шотландец по фамилии лоример, сказал, что дальше всем придётся соблюдать тишину. Они дошли до длинной боковой штольни, которая соединяла несколько тянувшихся в сторону врага туннелей. Им предстояло идти по главному, который вёл прямиком к посту прослушивания. Затем сапёра его расширит, а пехотинцы займут параллельный, чтобы защитить товарищей от возможной вылазки врага. Пехотинцы возьмут с собой минёра, который покажет им дорогу. Фонарь есть у каждого. Чтобы попасть в главный участок, им пришлось опуститься на колени. Стивен увидел, как его солдаты обменялись встревоженными взглядами. Воздух был плотен и сыр. Все с трудом, пыхтя, пролезли сквозь маленькое входное отверстие, однако после этого им удалось выпрямиться, хоть и только наполовину, и продвигаться вперёд, согнувшись. Стивен видел впереди крепкие горизонтальные доски, примерно через каждые пять футов прибитые к вертикальным. Судя по всему, работа здесь была проделана основательная. Проходчики передвигались привычной рысцой, ни страха, ни ощущения чего-то необычного от них не исходило. Шестерым пехотинцам во главе с лейтенантом Кроушоу угнаться за ними удавалось с трудом. Стивен слышал их тяжёлое дыхание. Пехотинцы несли с собой винтовки и потому не могли помогать себе руками, поддерживая равновесие. Странный, — думал Стивен, — способ проводить время на войне, уподобляясь грызунам в их родной стихии. Сапёры защищены от больших атак, от зрелища, сваленных в кучу трупов, однако мир, в котором они обитают, наполнен собственными кошмарами. Он дойдёт до главной камеры а потом настоять на возвращении к своим бойцам. Они будут ему благодарны, а заодно он укрепит союз с проходчиками. Значит, те и дальше будут выполнять за них самую тяжёлую работу. Туннель начал сужаться. Всем пришлось снова встать на четвереньки. Те, кто шёл впереди, вдруг остановились, заставив последних налетать друг на друга в темноте. «По-моему, они что-то услышали», — прошептал в ухо Стивена Кроушоу. «Никому не двигаться». Солдаты лежали грудой на полу подземной трубы. Эванс, порывшись в мешке прополз по их телам к трём ушедшим вперёд товарищам. Шёпотом посовещавшись с ними, он притиснулся к сухой стене туннеля, приложил к ней плоский деревянный диск и воткнул в него стетоскоп. Кроушоу прижал палец к губам, затем повёл обеими руками сверху вниз. «Лежать и не шевелиться!» Все распростёрлись по полу туннеля. Стивен, почувствовав под щекой камень, попытался сдвинуть голову. Однако он был накрепко прижат к чьей-то ноге, чьей именно Стивен не видел. Оставалось только терпеть. Он чувствовал, как сердце неторопливо ударяет в ребра. Эванс лежал, плотно приникнув к стене, точно немытый врач неумеха, и пытался уловить звуки враждебной жизни. Стивен закрыл глаза. Интересно, если он проведёт в таком положении достаточно долгое время, может быть, ему удастся вплыть в последний окончательный сон? Впрочем, волнение спутников мешало Стивена углубиться в собственные мысли. В напряжённости давивших на него тел он ощущал страх. Бессилие — вот что пугало их пуще всего. Даже под пушками у них сохранялась возможность ответить ударом на удар. Здесь же, накрытые тоннами земли, они были беспомощны. В конце концов эванс оторвался от стетоскопа и вернул его в карман покачал головой сжал губы шепотом доложил что-то своему лейтенанту и тот приблизил губы к уху стивена ничего не слышно кроме возможно разрывов вверху пошли лежавшие на полу солдаты заёрзали поднимаясь на четвереньки чтобы ещё дальше углубиться в туннель стивен обнаружил что вымок от пота По воне, которая исходила от окружавших его солдат, было ясно, что потеет не он один. Быт в траншеях немного наладился, но не настолько, чтобы у солдат появилась возможность мыться, даже в жару. Потолок туннеля стал немного выше. Самые низкорослые из солдат, Эванс и Джонс, могли идти, выпрямившись в полный рост. Все они добрались до развилки, и лейтенант минёров флоример шёпотом отдал несколько распоряжений. Основная группа проходчиков проследует к камере прослушивания. Остальные направятся в боковой боевой туннель, вход в который уже различался отсюда. Увидев выражение, появившееся на лицах солдат, Стивен мысленно улыбнулся. Они преувеличивали свое нежелание идти в боевой туннель, сооружая натужно комические гримасы. Однако Стивен по опыту знал, нежелание — это самое настоящее. И радовался тому, что его, предположительно, ожидает туннель попросторнее. Идти вперёд он не боялся, лишь бы существовала возможность вернуться. Когда он в последний раз спускался под землю с Уиром, и она обвалилась за их спинами, именно мысль о том, что повернуть назад не удастся, и напугала его сильнее всего. Кроушоу проверил, у всех ли его подчинённых есть гранаты и винтовки. Сам он был вооружён револьвером, которым опасно размахивал, указывая на вход в туннель. Стивен понял. Летенант старается продемонстрировать своё бесстрашие. Что же, может быть, солдаты ему и поверят. Он смотрел, как они уходят, и вспоминал нежность, которую испытывал к солдатам, отправлявшимся в бой или в дозор. Обычно он пытался представить себе их жизни и надежды, дома и семьи, маленькие миры, которые они несли на спинах и в головах. Он помнил это сострадание к ним, однако больше не ощущал его. Собственная его маленькая команда прошла по ведущему к камере прослушивания туннелю всего 25 ярдов, когда Лоример снова замер, подняв к губам палец. Стивен с трудом втянул в лёгкий воздух. Он начинал жалеть о том, что спустился под землю. Даже Лоример нервничал, а это обращало рутинную инспекцию в дело затяжное и неприятное, если не опасное. Эванс со своим слуховым аппаратом ушёл в соседний туннель. Лоример велел Джеку Фаербрейсу приложить ухо к стене. Джек повиновался, прикрыл ладонью второе ухо и зашмурился, чтобы сосредоточиться. С полминуты все простояли неподвижно. Стивен смотрел в свете саперной лампы на доску, тянувшуюся дюймах в шести от его лица. Вглядывался во вмятины, прослеживал ход крошечных волоконцев, представлял себе, как они изгибаются в глубине доски. Джек оторвался от стены, повернулся к Лоримеру. Офицеры услышали его взволнованный шёпот. «Там шаги. Возвращаются к своим окопам. Их туннель западнее нашего и проходит футов на десять выше». Лицо Лоримера застыло. «Возвращаются, говорите?» «Да». «Тогда, думаю, нам следует идти дальше и делать своё дело». «Да», — ответил Джек. «Но они могли заложить заряд». «Подождём пять минут», — сказал Лоремер. «Потом пойдём». «Ради бога», — сказал Стивен. «Вы же не станете рисковать столькими жизнями, чтобы...» Закончить он не успел. Взрывная волна, вдавившая всех спинами в стены туннеля, выбила из его лёгких воздух. Казалось, земля перед ними содрогнулась в коротком, но яростном пароксизме. Стивен врезался затылком в дерево. В рваном, вспыхнувшем в глубине земли свете, Он увидел разлетавшиеся конечности, клочья формы, обломки снаряжения, каски, кисти рук и куски мела, отскакивавшие рикошетом от стен гулкого туннеля со злобным гулом увлекая за собой ошмётки человеческих тел. Он лежал на полу туннеля, глубоко под полями, и был ещё жив. Чувствовал, что земля забила ему глаза и нос, ощущал её тяжесть. Попытался пошевелиться, но понял, что пригвождён к месту, как если б земля завернула его в тяжёлые уютные одеяла и уговаривает уснуть. Грохот взрыва метался в узком туннеле. «Дорога назад отрезана», — подумал Стивен, — и в животе его шевельнулся страх. Но ненадолго. Страх тоже придавило тяжкое бремя, обрушившейся на него земли. Он слушал, как страх вытесняется знакомыми звуками человеческой агонии хрипами и стонами изувеченных солдат. То есть, услышал он их не сразу. Лишь когда последние комья потревоженной земли осыпались на пол туннеля, до да Стивена донесся долгий тягучий звук, которого прежде ему слышать не доводилось. Но он знал. Это несколько человек одновременно испускают дух. И позавидовал мирному уходу этих людей, лишившихся и дыхания, и души. Попробовал шевельнуть ногой. Она шевельнулась. Подвигал плечами и руками и ощутил резкую соднящую боль в правой Попытался сглотнуть, но в сухом набитом землёй рту не нашлось достаточно слюны. Ещё через несколько минут ему стало ясно, что ранен он несерьёзно. Ноги вроде бы целы. Правая рука повреждена, но не так уж и страшно, если, конечно, ему не придётся прорывать себе путь наружу. Одной руки на это не хватит. Нужно сбросить с верхней половины тела землю и прочий ссор. Тогда он сможет выяснить, уцелел ли кто-нибудь еще. Стивен откинул голову назад так далеко, как смог, и увидел, что потолок туннеля над ним почти не пострадал. Старая добрая удача, презренное волшебство выживания. Он начал левой рукой отскребать и отталкивать землю, завалившую бедра. Вскоре вес земли уменьшился настолько, что появилась возможность отбрасывать ее ударами ног. Стивен изогнулся, попробовал вытянуть их и обнаружил, что, если не считать ушибов, ноги у него, похожи целы. Он повертел торсом, словно пытаясь сбросить с себе одеяло, и ухитрился сесть. И замер, тяжело дыша от боли в правой руке. Несколько раз сплюнул, чтобы очистить рот от земли. В конце концов ему удалось скопить во рту столько слюны, что он смог сглотнуть, а там и заговорить. Он покричал в темноту. Рядом с ним валялся фонарик с разбитым стеклом, но исправный. Никто ему не ответил. Стивен кое-как встал на четвереньки и пополз вперёд, освещая себе путь фонариком. Когда грянул взрыв, он шёл последним. Уцелевших, если они есть, следовало искать впереди. Их команда состояла, кроме него, из четырёх минёров, которые собирались расширить камеру прослушивания, и двух пехотинцев. Понять бы, насколько протяжённым был заряд. Быть может, на параллельный туннель силы взрыва не хватило, и ушедшие туда солдаты выжили. Так он добрался до сплошной стены, состоявшей из земли и всевозможных обломков. С разбитого потолка туннеля на неё ещё сыпались дождём комочки земли. В любое мгновение мог произойти новый обвал. Стивен повернулся, посмотрел назад. Похоже, обратный путь открыт. Первые десять ярдов или около того передвигаться придётся на четвереньках, однако имелись все основания верить, что ему удастся достичь второго бокового туннеля, в который ушли другие солдаты. «А дальше всё станет достаточно простым», — решил он. «Нужно будет вернуться в главную штольню и по ней пробираться к шахте». Что-то зашевелилось в преградивший ему путь Осыпи. Он ничего не увидел, только услышал тихий скребущий звук. Поведя по земле ладонью, Нащупал кусочек ткани. Чей-то рукав или штанина. Под тканью ощущалось некое движение. Сердце Стивена сжалось. Он понял, ему придётся вытаскивать из завала солдата. Он встал на колени и принялся разгребать землю пальцами левой руки. От правой проку не было. Стивен собирал осыпавшуюся землю в кучку, отбрасывал её за спину и разравнивал ногой на полу тоннеля. Время от времени он освещал путь фонариком, чтобы увидеть, каких успехов добился. В конце концов, вокруг куска ткани, оказавшийся рукавом, образовался жёлоб. Стивен просунул в него ладонь, сжал чью-то руку, прощупал её до плеча и услышал не то приветствие, не то болезненный вскрик, пробившийся сквозь толщу земли. Стивен прокричал несколько подбадривающих слов. Пару секунд он посидел, отдыхая, затем стянул с себе гимнастёрку, оставшись в мокрой от пота нательной рубахе. Вытягивая из рукава гимнастёрки правую руку, он увидел на ней чёрное пятно крови. И снова начал копать. Он боялся, что новая земля, осыпающаяся со стены, сведёт его труды на нет. После часа работы ему удалось расчистить плечи и голову солдата. На неё диагонально упал кусок доски, принявший на себя тяжесть обвалившейся сверху земли и создававший над лицом защитную полость. Солдату здорово повезло. Теперь с ним можно было поговорить. «Держись», — сказал он. «Лежи и не шевелись. Я тебя вытащу». Сам он считал это маловероятным, поскольку основная масса опавшей земли завалила ноги бойца, вытянутые вперёд в сторону камеры, однако продолжал копать, освобождая тело и машинально повторяя слова ободрения. Джек Фаер Неподвижно лежал в земляной гробнице и чувствовал, как жизнь уходит из него и вновь возвращается. В полости над головой оставалось всё меньше воздуха. Боль прокатывалась от придавленных ног по позвоночнику, погружая Джека в беспамятство. Затем удушье заставляло его очнуться, но сознание вновь уплывало. Он пытался шевелить ногами, надеясь, что боль не даст ему умереть. Если он ощущает её, значит, сохраняет сознание. «Значит, живёт». В таком состоянии он и услышал, и сразу узнал, голос человека, который когда-то голым упал ему на руки, с хриплым проклятием. Человека, который сам стоял в те мгновения на пороге смерти. Джек чувствовал, как слабая рука зарывается в почву, сковавшую его, и думал о том, до чего это правильно. Спасение пришло к нему от человека, спасённого им. И проникался уверенностью, что Стивен вытащит его отсюда. Бороться Джеку приходилось с собой. Все свои силы он тратил на сопротивление накатывавшим на него мягким волнам сна, которыми тело отзывалось на боль в ногах. По крайней мере, голова сохраняла свободу движений, и Джек мотал ею из стороны в сторону, стараясь разогнать пелену дурмана. Он слышал успокоительный голос Стивена. Потом почувствовал подмышкой руку, пытавшуюся вытянуть его из земли. «Не получится», — сказал Джек. «Ноги завалены». «Ты меня слышишь?» — спросил Стивен. «Да». «Кто ты?» «Джек Фаербрейс. Это я должен был вернуть тебя наверх целым и невредимым». Джек удивился тому, что он ещё способен изъясняться столь внятно. Похоже, простое присутствие человека, с которым можно разговаривать, вдохнуло в него жизнь. «Что произошло?» — спросил Стивен. Джек всхрапнул. «Скорее всего, камуфлетный взрыв». Прямо над нами. Они хорошо изучили расположение нашего туннеля. Наверное, ждали нас несколько недель. Ещё взрывы будут? Бог его знает. Сильно тебя зажало? Ног у меня, считай, нет. Двигать ими почти не могу. Руки в порядке. Если ты разгребёшь землю вокруг меня, я смогу тебе помочь. Я... Что? Тебе нехорошо? Усилия, которых требовал разговор, едва не лишили Джека сознания. «Да, не будем разговаривать. Копай». А остальное от этого не обрушится?» «Рискни», — выдохнул Джек. Стивен снял и рубашку, и возобновил свои труды. Скоро Джек ощутил его тело рядом с собой. Стивен протиснулся в расчищенное им пространство. Джек посоветовал ему подпереть землю над ними, уцелевшими при взрыве кусками досок. Час за часом Стивен работал одной рукой, выполняя инструкции Джека. И в конце концов вырыл в особи маленькую пещеру. Джек помогал затаскивать в неё и ставить торчком обломки досок, отгребал руками землю и щепки, пока они не открыли его тело до поясницы. В конце концов Стивен сказал, «Мне нужно отдохнуть». Хотя бы несколько минут. Он лёг на пол пещерки, положил голову на грудь Джека и мгновенно заснул. Джек чувствовал, как поднимается и опадает грудь Стивена, и завидовал его способности спать, но прикасаться к нему не решался, боясь разбудить. Джек ничего не сказал Стивену, не желая понапрасну обнадеживать его, но полагал, что сюда из траншеи уже отправлена команда спасателей. Даже если из осторожности они промедлят, пока не убедятся, что второго взрыва не будет, всё равно ждать осталось недолго. Времени в темноте не существует, но, по оценкам Джека, они провели под землёй шесть часов, примерно пять из которых он оставался засыпанным, а Стивен пытался освободить его. Он представил себе, как наверху в ярком свете летнего дня Картрайт составляет спасательную команду. И поклялся, что если ему удастся выбраться на поверхность, Больше он под землю не полезет никогда. Проведет остаток своих дней, ощущая, как на лицо его падает дождь или солнечный свет. Тут он понял, что на него снова накатывает забытье, что мысли его неторопливо текут по сонному кругу. «Пора разбудить Стивена», — решил он. «Иначе тут и помрешь». Джек взял его за плечи, приподнял, потряс, но Стивен снова упал на него. Джек похлопал его по щекам. Стивен застонал и тут же отключился снова. Похоже, на него навалилась вся скопившаяся за четыре года усталость. Джек начал ругаться. Измышлял самые грязные слова и выкрикивал их Стивену в ухо. Бил и бил его по щекам. Но всё было бесполезно. В конце концов, со стороны их окопов донёсся звук нового взрыва. Джек закрыл глаза и вжал голову в плечи, уверенный, что на них летит по туннелю клуб земли и огня. Стиви начнулся. «Господи, что это было?» Джек увидел в свете фонаря его испуганное лицо. «Ещё один взрыв. Ближе к нашим окопам. Они засекли нас». «И что это значит?» «Да ничего. Всё равно надо отсюда выбираться». На самом деле, думал Джек, это значит, что спасателям до нас теперь, скорее всего, не добраться. Впрочем, тут многое зависит от точности взрыва. А ещё это значит, что если бы Стивен вернулся назад, не попытавшись спасти его, то уже провёл бы несколько часов наверху, в безопасности. Джек мягко сказал. «Ты всё же попробуй вытащить меня. Я принесу тебе больше пользы, если не останусь торчать здесь». Стивен возобновил работу, ставшую теперь ещё более трудной. Пытался, выполняя указания Джека, соорудить над его ногами дощатый навес. Он вспомнил, как нечто в этом роде построили над отравленным газом юношей, лежавшим в одной с ним палате госпиталя. Ему приходилось попеременно то отгребать землю, то скреплять обломки досок. Джек помогал выбрасывать землю из пещерки. Работая, Стивен думал о втором взрыве, о причинённых им разрушениях и чувствовал, что смерть, которую он так ждал, подобралась к нему совсем близко. Однако принятие он всё ещё не мог. В конце концов, ему удалось очистить ноги Джека от придавившей их земли и вытащить его в туннель. Джек вылетел из пещерки, как пробка из бутылки, и вскрикнул от боли, ударившись раздробленными ногами о покрытые обломками полтуннеля. Он лежал, дрожа, а Стивен пытался успокоить его, и жалел, что не прихватил с собой воды. Перед самым спуском в шахту он подумал, что бутылка с водой ему не помешает, но ведь предполагалось, что он проведет под землей всего час. «Что, плохо?» — спросил он, когда понял, что Джек уже может говорить. «По-моему, обе ноги сломаны. И ребра. Боль адская». Он притронулся к груди. «И на голове кожа сильно рассечена. Болит?» «В общем-то, нет». Вот слабость чувствую, и голова кружится как после хорошего удара. «Придётся мне тащить тебя», — сказал Стивен. Джек ответил. «Всё правильно. Как в тот раз, когда ты падал, а я тебя подхватил». «Я сделаю для тебя всё, что смогу, обещаю. Как, по-твоему, удастся нам выбраться?» «Зависит от того, где произошёл обвал. Я думаю поискать сначала других уцелевших». «Ты пойми», — сказал Джек. Это будет трудно, и ты никого не найдёшь. Поискать, если хочешь, можно, однако я видел, как это происходит под землёй. То, что выжили целых два человека, уже божье чудо». Стивен натянул рубашку, гимнастёрку, в несколько приёмов взвалил Джека себе на плечи. Мужчина Джек был не очень крупным, однако вес его давил на спину ползшего по туннелю на карачках Стивена с такой силой, что ему приходилось останавливаться через каждые несколько ярдов. Джек, чтобы не кричать, впивался зубами в его гимнастёрку. Они добрались до второй боковой штольни и посидели, прислонившись к стене. Джек трясся всем телом. У него начинался жар, ему очень хотелось заснуть. Стивен жадно глотал тёплый разреженный воздух и пытался устроиться так, чтобы дать отдых мышцам спины. Когда оба отдышались, он спросил. «Куда нам теперь?» «Я сбился с дороги». «Это довольно просто. Давай я объясню на случай, если... Если ты меня потеряешь. Представь себе трезубую вилку». Джек изо всех сил старался говорить яснее. «Средний зубец ведёт к камере прослушки. Мы прошли его наполовину, когда рванул камуфлет. Два зубца по его сторонам — боевые туннели. Боковая штольня соединяет все три у их основания. Сейчас мы в ней». «Здесь Лоремер и приказал нам разделиться». Стивен окинул взглядом безликий подземный лаз, засыпанный комьями земли и обломками досок. «Чтобы вернуться, — продолжал Джек, — нужно двигаться прямо вперёд по шейке вилки. Как раз посередине мы впервые останавливались, чтобы прислушаться. Там, как ты помнишь, очень узко. Когда шейка кончается, начинается ручка. Главная боковая галерея. Мы пересекаем её а оттуда до шахты уже рукой подать. Джек откинулся к стене. Объяснения измотали его. «Ладно», — сказал Стивен. «Я понял. Сейчас я оставлю тебя здесь и проверю, не осталось ли кого в живых боевых туннелях». «В тот можешь не заглядывать», — Джек указал налево. «Все ушли вправо». «Ты уверен?» «Я думаю, мне лучше оба осмотреть». Джек сквозь зубы втянул в себя воздух. «Ты пойми». «У меня жар. Если оставишь меня надолго, я не выживу». Стивен взглянул в искажённое мукой лицо Джека. Того терзала не физическая боль, он понимал. На одной чаше весов лежит его жизнь, на другой — возможность спасти товарищей. И, наконец, Джек сказал. «Не оставляй меня одного надолго». Стивен затруднённо сглотнул. Инстинкт твердил ему, что следует как можно скорее вернуться к шахте, Однако он хорошо представлял себе, о чём должны думать те, кто остался в туннеле, если кто-нибудь там остался. Они умоляют его прийти за ними. И будет неправильно бросить их, не дав им ни единого шанса. Впрочем, синеющее лицо Джека тоже выглядело не слишком обнадёживающе. Он сжал руку Джека. «Я быстро наведаюсь в тот, пустой. Потом вернусь посмотреть, как ты. Потом ненадолго сбегаю в другой. Обещаю, не больше десяти минут на каждый. Стивен обшарил карманы. «Может, найдётся хоть что-нибудь, чтобы облегчить страдания Джека». И нашёл несколько сигарет и кусок шоколада. Джек улыбнулся. «Никакого огня. Газ. Но всё равно спасибо». Стивен оставил его и направился с фонариком в левый боевой туннель. Укреплён он был не так хорошо, как главный. Стивен увидел следы кирок, которыми вырубали землю. Туннель походил скорее на коридор — проход ведущий туда, где тебя ожидают свет и сочувствие. Перемещался Стивен быстро, согнувшись и приволакивая ноги, как это делали на его глазах минеры. В конце концов, уперся в следы взрыва. Он был здесь не таким сильным, как в центральном туннеле, однако земли обвалил немало. Как далеко уходил этот тоннель раньше, сказать Стивен не мог. Он постоял, замерев. Опасность отсутствовала. Всё было тихо. Стивен вздохнул, провёл рукой по волосам. Настоятельная потребность делать что-то покинула его, сменившись острым осознанием положения, в котором он оказался. Вернуться, не убедившись в том, что уцелели только он и Джек, было нельзя. И неважно, что эти поиски могут приблизить их смерть. В том, что они умрут глубоко под землёй, страны, которую защищали так долго, была своя возвышенная красота. Он покричал в темноте. Подошёл к особи, отковырял немного рыхлой земли, приложил рот к получившейся ямке, крикнул снова. Завал был таким плотным, что никаких звуков не пропускал. Если в этот участок изобрёл кто-то живой, его давно задавило до смерти. Стивен развернулся и пошёл назад к Джеку. Опустился рядом с ним на колени. Глаза Джека были закрыты, на миг Стивену показалось, что он умер — Сквозь грубую манжету рубашки Стивен нащупал пульс. Пришлось надавить пальцами на сухожилие, однако слабое биение жизни Стивен уловил. Он мягко пошлёпал Джека по щекам, чтобы привести в сознание. Джек шевельнулся, открыл глаза и попросил. «Не оставляй меня больше. Не уходи». Голос его был хрипл, но Стивен ощутил в нём силу обуревавших Джека чувств. «Никого живого ты там не найдёшь», — продолжал Джек. На этот туннель пришёлся главный взрыв. Нас ударило через стену. Стивен смотрел на него. Джека терзала боль. Он боялся смерти. И всё же никаких причин не верить ему не было. О том, что и как происходит под землёй, он знал всё. «Ладно», — сказал Стивен. «Попробуем выбраться отсюда. Сил тебе хватит?» Или хочешь отдохнуть ещё немного?» «Давай сейчас». Стивен встал, потянулся, согнулся снова. Взвалил на плечо торс Джека, обхватил его левой рукой под ягодицами и понёс точно спящего ребёнка. Джек держал над его плечом фонарик. Через несколько ярдов Стивену пришлось остановиться. Повреждённая правая рука поддерживать вес Джека не могла, а левая, более слабая, да и уставшая от копания в земле, то и дело соскальзывала с ног ноши. Стивен прижал тело Джека к стене, перевалил на левое плечо, обхватил обеими руками. Теперь ему удавалось, пригнувшись, совершать броски протяжённостью ярдов в десять. Всякий раз, как он останавливался и прислонял Джека к стене, тот терял сознание. После первых трёх переходов Стивен опустился на колени передохнуть, не сняв Джека с плеча и уткнувшись лицом в землю. Он закрыл глаза, чтобы их не залил стекавший со лба пот, и проклял свою жизнь, а заодно и впивавшиеся в его колени куски мела. За час они добрались до конца туннеля. Дальше хода не было. Впереди виднелись лишь тысячи тонн французской земли. Стивен выругался. Попытался сделать это шепотом, но не сумел. Джек шевельнулся, и Стивен опустил его на землю. «Ты направил меня не в ту сторону, мать твою!» Сил у Стивена не осталось. Он лежал ничком, задыхаясь. Джек поёрзал, выплывая из забытья. Потряс головой, возвращая себе ясность мысли. «Мы ведь шли прямо так?» Он оглянулся назад. С потолка туннеля свисал фонарь, оставленный, когда они проходили здесь, Эвансом. Это был страшный знак. Джек снова взглянул вперёд и тихо сказал. «Мы шли правильно. Здесь ещё не конец. Здесь был второй взрыв. Мы сейчас ярдах в двадцати от главной штольни». Стивен, застонав, закрыл глаза. Вот теперь смерть заполучила его. Теперь ему придётся следовать за ней. Они провели там около часа. Ни у одного из них не осталось сил, чтобы двигаться. Выход из-под земли существовал только один, и он оказался завален. Джек скоро умрёт от ран, Стивен — от голода и жажды. У него висел на боку револьвер. Когда Надежда наконец покинет его, он выстрелит. Пуля пробьёт нёба и вонзится в клубок воспоминаний и мыслей. Было что-то извращённо привлекательное в понимании того, что ему предстоит завершить дело, которое не смог довести до конца ни один из врагов. Свыкнувшись с отчаянием, они завели разговор. Стивен спросил Джека, отправит ли солдат его роты под землю, им на выручку. «Не думаю», — ответил Джек. «Переместить такое количество земли будет трудно, даже если они попытаются. Им придётся проводить взрывные работы, а это рискованно. Кровля туннеля может обрушиться и станет только хуже. Да и рвать заряды так близко к нашим окопам — тоже дело небезопасное. Они помолятся на воскресной службе за наши души и внесут нас в список без вести пропавших. И винить их за это будет нельзя. Война почти закончилась. «Ты боишься смерти?» — спросил Джек. «Наверное, боюсь». Стивен и сам удивился, произнося эти слова. «Мне повезло». Наверху я страха не испытывал, разве что в редкие мгновения. А теперь испытываю одиночество. «Но ты же не один», — сказал Джек. «Здесь я, тоже человек». Он шевельнулся, смещая свой вес. «Как тебя зовут?» «Стивен». «Можно я буду называть тебя так?» «Если хочешь». Джек помолчал немного, потом сказал. «Странно, правда, что умирать я буду рядом с тобой? Что из всех, кого я знал в жизни, этим человеком окажешься именно ты?» а кого бы ты предпочёл?» Стивена это заинтересовало, несмотря на то, что его угнетала мысль о смерти. «Кому из всех известных тебе людей ты отдал бы предпочтение? Кому позволил бы держать твою руку, оставаясь рядом с тобой на пороге вечности?» «Ты хочешь сказать...» Всегда находиться рядом со мной? Что-то вроде этого? Да. Я спрашиваю о другой твоей половине. Сыну, — ответил Джек. Сыну? Сколько ему? Он умер два года назад от дифтерита. Его звали Джоном. Прости. Мне его очень не хватает. Я так любил его. В темноте туннеля в голосе Джека вдруг прорезалась жалоба, которое он не позволял себе за всё прошедшее со смерти Джона время. Теперь, подойдя вплотную к собственной смерти, он не видел надобности сдерживаться. Я любил его, каждый его волосок, каждую пору кожи. Я убил бы того, кто хотя бы поднял на него руку. Весь мой мир был в нём. Когда он родился, я был немолод и удивлялся, что за жизнь у меня была до него пустышка. Я дорожил каждым его словом. Заставлял себя запоминать всё, что он делал. Каждый поворот его головы, каждое слово. Как будто знал, что это ненадолго. Он пришёл из другого мира и оказался благословением слишком огромным для меня. Стивен молчал, не мешая Джеку тихо плакать, припав к нему. Даже в горе Джек не выглядел возмущённым. Его плоское, бесхитростное лицо с узкими глазами выражало изумление, неверие в то, что ему выпала такая любовь. Когда он немного успокоился, Стивен сказал. «Ты говоришь почти как человек, которому довелось влюбиться». «Я думаю, так и было», — ответил Джек. «Думаю, что я был почти влюблён в него. Я ревновал его». Хотел, чтобы он меня любил. Я смотрел, как с ним играли женщины, и радовался его удовольствию, но знал, на самом деле со мной ему лучше всего. Знал, что время, которое мы проводим только вдвоём, самое лучшее, самое чистое, какое бывает на свете. Он заговорил о невинности Джона, о том, как она изменила его, Джека. Однако нужных слов найти не смог и снова заплакал. Стивен обнял его рукой за плечи и сказал. «Ничего, ничего. Я вытащу тебя отсюда. Как-нибудь да вытащу. И у тебя родятся другие дети. Джон не останется последним». «Нет. Маргарет уже слишком стара. Родить она больше не сможет». «Тогда я заведу их вместо тебя». Окончательно придя в себя, Джек сказал. «Если бы у тебя был выбор, рядом с кем умирать, не думаю, чтобы ты выбрал меня. Я не слишком тебе подхожу». «Ты вполне подошёл бы», — возразил Стивен. «Да и что мы можем знать? Тот, кто выбирает за нас, лучше нашего понимает, что к чему. Я знал людей, на которых мог положиться Евгении Огненной. Бирн, Дуглас. Я доверил бы им дышать за меня, перекачивать своими сердцами мою кровь. «Ты любил их сильнее всех? Это их ты выбрал бы?» «Чтобы умереть рядом с ними?» «Нет. Одно время я полагал, что выбрал бы женщину». «Любовницу?» — спросил Джек. «Не твою плоть и кровь?» «Я думал, что она и есть моя плоть и кровь. Искренне верил в это». Стивен впал в подобие оцепенения. Джек молчал. Прошло несколько минут... И он заставил себя встряхнуться. «Нужно найти выход отсюда», — сказал он. «До шахты нам не добраться, значит, надо идти вперёд». «А смысл? Там просто туннели, которые упираются в глухую стену. По крайней мере, у нас будет чем заняться, вместо того, чтобы сидеть и ждать смерти. Мы можем попробовать пошуметь. То есть, если ты в силах снова тащить меня, противогаз тебе лучше снять, лишняя обуза «И мой с меня с ними. Бросим их здесь». Стивен встал на колени, взвалил Джека себе на плечо. Он старался не выдать своего отчаяния. Ясно же, возвращаться назад смысла не имеет. Он видел два туннеля из трёх, оба завалены. Третий, по словам Джека, пострадал от взрыва сильнее других и вряд ли чудотворным образом приведёт их к чистому воздуху и солнечному свету. Пока они снова тащились во тьме стивен устал оказаться что упования их бессмысленны. Их ожидала смерть, и они просто не нашли для себя другого занятия. А ведь могли бы провести это время с большим толком. Могли бы вместо того, чтобы тешиться детской надеждой, как-то приготовиться к концу. Впрочем, Джеку это, судя по всему, нравилось. Когда они добрались до второй боковой галереи, Стивен опустил его на землю, а сам плюхнулся рядом. Грудь его вздымалась и опадала. Он с трудом пропихивал воздух в лёгкие. Джек закрыл глаза, борясь с болью в ногах, от которых, заметил Стивен, исходил всё усиливавшийся запах крови. Джек открыл глаза, улыбнулся. «Осталось только одно — проверить третий зубец вилки, тот, в который ушли несчастные сукины дети». Стивен кивнул. «Дай мне немного отдышаться. Я тоже так думаю». По крайней мере, будем точно знать. Он умолк, все еще не способный произнести вслух очевидную истину. Джек сделал это за него. Что нам, кранты? Джека мысль о смерти не волновала. Смерть начинала представляться ему желанной. Конечно, примитивный страх все еще ворошился в нем. Однако боль в теле и утрата всех иллюзий заставляли Джека желать, чтобы наступил конец. Он по-прежнему любил Маргарет и не отказался бы, пожалуй, встретиться с ней. Однако она принадлежала к другому пласту существования, во всём отличному от того, в глубину которого он теперь погрузился. Да и ей, как ни крути, рано или поздно предстоит умереть. основание на коих зиждилась его вера, оказались шаткими. Джона с его невинностью, этим посланием из лучшего мира, у него отняли. И любое воссоединение с маргарет Любое воскрешение любви к ней также могло обернуться обманом. Любовь предала Джека, и возвращаться к прежней жизни он больше не хотел. Когда боль ненадолго покидала его, он ощущал покой. Только один предмет заботы остался у него во мраке туннеля — тело. Всё существование Джека ограничивалось тем, что они со Стивеном делали сейчас под землёй с помощью рук, ног и голосов. В мускульных усилиях, которые Стивен прилагал, чтобы спасти его, в том, как терпеливо сносил его вес и бессмысленность своих усилий, Джек ощущал правоту и спокойствие. Они достигли начала правого туннеля, и Стивену пришлось, чтобы пролезть в его грубый, выщербленный вход, опуститься на четвереньки. Джек увидел в свете тускневшего фонаря плохо укреплённый потолок и молча обругал солдат, которые пробивали этот лаз. Высота его была не такой, какой должен иметь боевой туннель. В скором времени Стивену пришлось согнуться в три погибели, и, пройдя так несколько ярдов, он снова остановился, чтобы передохнуть. Самым разумным для Стивена, думал Джек, было бы оставить его здесь и в одиночку отправиться на поиски того чуда, на которое они надеялись. Однако Стивен этого не предложил. Джеку казалось, что он исполнен некой извращенной решимости. Чем более трудным становилось их продвижение — тем яростнее упорствовал Стивен в стремлении и дальше влачить своё несуразное бремя. Взрывная волна избрала в этом третьем туннеле особый путь. Походила на то, что она сдвинула стены, сузив его. Стивен снова встал на колени. Взгромоздил Джека себе на спину, откуда тот мог подсвечивать фонарём. Луч мотался туда-сюда, освещая туннель неровными всполохами. Джек завопил. Холодная ладонь проехалась по его лицу. Стивен остановился. Джек повернул фонарь в бок посмотреть, что там. Из стены туннеля и вправду торчала рука. Тело, часть которого она составляла, было замуровано в землю. Они снова тронулись в путь, и Джек увидел торчавшую из земли ногу в штанине. Стивен снова остановился, чтобы осмотреть её. «Это Эванс», — сказал Джек. Я узнаю нитки, которыми он латал свои брюки. Он был моим товарищем. Мы всегда работали в одной смене. Мне жаль его. Но мы ведь знали, что они погибли, правда? Да это и не ответил Джек. Он вырвался отсюда. Уже хорошо. Теперь ушли все. Шоу, Тайсон, Эванс, Джонс и я. Вся наша команда. Стивен пополз дальше, и Джак начал терять присутствие духа. Он трясся всем телом, отталкивал тянувшиеся к его лицу воображаемые руки. Туннель наполнился призраками. Душами всех погибших. Его друзей. Их товарищей. Тенями тех, кого они убили. Немецких солдат, чьи тела взлетали вместе с землей там наверху, в воздух, когда взрывались заложенные ими мины. Все, кто был бессмысленно убит в ходе долгой войны, били его по лицу холодными ладонями. Они винили его в своих смертях, насмехались над ним за то, что он ещё жив. джек оттрясло так, что Стивену пришлось опустить его на землю. На миг забыв о боли в ногах, Джек лежал в темноте, потея и содрогаясь от страха. «Теперь мы умрём», — сказал он. Спокойствия в его голосе не осталось. Только жалкий детский страх. Стивен сидел напротив Джека, подпирая подбородок ладонями. «Да», — сказал он. «Думаю, это конец». Джек закрыл глаза и повалился на бок. Ему хотелось, чтобы жар, с которым он пытался совладать, одолел его, погрузил в сон. «Против смерти я ничего не имею», — продолжил Стивен. Видит Бог, столько людей уже полегло. С чего же нам рассчитывать на что-то другое? Если бы меня спросили, какое мое последнее желание, я ответил бы — стаканчик воды. Только одно и держит меня. Мысль о ручьях, озерах, кухонных кранах, из которых льется вода. Только это. Джек негромко застонал. Этот звук Стивен слышал множество раз. Тихий, бесхитростный плач которые сам он издавал, когда его несли к хирургу. Джек звал маму. Джека продолжало трясти. Рубашка на нём промокла от пота. Ничего сухого, чтобы укрыть его, у Стивена не осталось, он и сам весь вымок. Он постарался устроить Джека поудобнее, а затем пополз по туннелю дальше. Стивену хотелось остаться одному. Найти место, в котором можно будет заснуть и умереть попробовать заснуть и не проснуться. Он полз и полз, пока не оказался в расширенном, возможно, взрывом и более высоком участке туннеля. Остановился, лёг на бок, подобрал колени к груди. Помолился о том, чтобы впасть в забытьё, и, несмотря на боль в руке, заснул. Многие часы двое мужчин пролежали, разделённые лишь несколькими ярдами, не приходя в сознание. Открыв глаза в темноте и вдохнув сырой воздух, Стивен подумал, что он у себя в землянке, но, потянувшись, уткнулся руками и ногами в стены своей тесной могилы. Он негромко вскрикнул, и память вернулась к нему. Подвигал раненой рукой, опёрся, чтобы сесть левой о стену, и почувствовал под ладонью какую-то ткань. Он отпрянул, решив, что наткнулся, подобно Джеку, на труп, на мёртвое тело, и провалялся рядом с ним не один час. Однако ткань была грубее, чем у армейской формы. Стивен нашарил в кармане электрический фонарик, выданный ему перед спуском под землю. И при его слабом свете провёл пальцами по ткани. Это был мешок с песком. Стивен сел, потянул мешок на себя. Чтобы сдвинуть его, пришлось упереться в стену ногами. В конце концов, Стивену удалось подтащить мешок на несколько футов к себе. За ним обнаружился другой. По-видимому, этот участок стены соорудили из мешков. Уложены они были так плотно и аккуратно, что было ясно. Их не забросило сюда взрывом. Значит, их уложили минёры на каком-то этапе своей работы. Насколько знал Стивен, назначению таких мешков было всего лишь одно — поглощать взрывную волну, ударную силу осколков и пуль. Предположительно, минёры считали этот участок стены особенно уязвимым. Стало быть, они должны были знать, что где-то поблизости заложена контрмина. Но если так, почему продолжали работать здесь? Надо спросить у Джека. В глубине его сознания забрежила мысль, что за мешками может находиться что-то ещё. Скорее всего, их сложили просто для защиты — но нельзя полностью исключить, что за ними располагается вход в другой туннель. Хотя, если так, почему об этом не знал Джек? Стивен пополз туда, где оставил Джека. Тот лежал, съежившись и дрожа. Стивен взял его за плечо, потряс. Джек выкрикнул несколько неразборчивых слов о каком-то, как показалось Стивену, щите. Мало-помалу Стивену удалось привести его в чувство. Он мягко покачивал Джека, Повторяя его имя. Жестоко, конечно, думал Стивен, возвращать его к действительности, которая хуже всякого бреда. Джек посмотрел на него умоляюще, словно прося исчезнуть. Стивен понимал. Его лицо стало для Джека напоминанием о том, что тот еще жив. «Послушай», — сказал Стивен, — «я нашел там мешки с песком. Что, по-твоему, это значит?» «Полное?» «Да». Джек слабо покачал головой и ничего не ответил. Стивен стиснул его запястье. Склонился к Джеку так близко, что ощутил тухловатый запашок выдыхаемого им воздуха. «Ими просто укрепили стену? Или что? Для чего вы их использовали? Ну же, ответь! Скажи что-нибудь!» Он пришлёпнул ладонью лицо Джека, и тесное пространство туннеля усилило звук шлепка. «Я не знаю. Не знаю. Просто мешок. Складывали в них породу, когда рыли подземку. Центральную линию. Большой щит. Дошли до Бенка». «Ради бога, послушай меня. Почему стена сложена из мешков с песком? Здесь, во Франции, не в подземке, в военное время». «В двенадцатом добрались до Ливерпуль-стрит». «Я совсем вымотался и больше не работал». И Джек ударился в воспоминания о том, как он долбил лондонскую глину. Стивен выпустил запястье Джека. Ладони его упали на омертвевшие ноги. Боль, вызванная ударом, похоже, напугала Джека. Он поднял на Стивена диковатый взгляд. «Перед камерой мы закладывали мешками заряды». «Но это же боевой туннель», — сказал Стивен. «Да и мешки лежат в боковой стене». Джек фыркнул. «В боковой? Ты спятил?» Стивен снова взялся за его руки. «Слушай, Джек, может, я и спятил. А может, мы оба. Но мы умрём, и очень скоро. Прежде чем ты уйдёшь, подумай как следует. Сделай мне одолжение. Я тебя вон куда затащил. Так окажи мне услугу. Подумай, что это может значить». Свет тускнёл. Стивен всматривался в глаза Джека и видел, что тот пытается освободиться от него, оборвать последнюю связь с миром живых людей. Джек покачал головой, вернее, позволил ей поболтаться из стороны в сторону. Потом закрыл глаза, отвалился к стене. В уголках его рта висели капли слюны, немного пены. Пустое, лишённое выражение лицо, казалось, уходило всё дальше. И вдруг... Какая-то искра мелькнула в глазах. «Разве что?» «Нет. Разве что киви? Может, и киви?» «О чём ты? Какое киви? Что это значит?» «Новозеландцы. Они укладывают мешки по-другому. Мы роем туннель, размещаем в его конце заряд, заваливаем мешками, а они роют короткий боковой ход под прямым углом, главному, и закладывают заряд в нём. Им мешков с породой уходит меньше. Не понимаю. Ты говоришь, что заряд они кладут не в главном туннеле, а сбоку от него? Ну да. Они говорят, это повышает ударную силу. И работы, так понимаю, требует меньше. И мешков. Стивен постарался не показать, насколько он взволнован. Значит, за мешками может лежать взрывчатка, так? Джек, наконец, взглянул ему прямо в глаза. «Возможно. В последнее время мы спускались сюда нечасто. Не знаю, может, до нас здесь побывали новозеландцы. И они не сказали вам о своей взрывной камере, так? капитану сказать могли, но он же не обязан мне обо всём докладывать. Мне вообще ни о чём не говорят. А после перевода я бывал под землёй всего два раза». И поскольку мы не собирались взрывать новые мины, этот тоннель использовался только как боевой, для защиты главного с его камерой прослушивания. Мин мы уже несколько месяцев как не взрывали. В последнее время только в рабочие наряды ходили. Хорошо. Давай предположим, что за мешками находится камера с зарядом. Сможем мы взорвать его? Понадобится провод или запальный шнур. И хорошо бы понять, сколько там взрывчатки. «А то мы можем полстраны развалить». «Больше нам ничего не остаётся, верно?» Джек уставился в землю. «Я просто хочу спокойно умереть». Стивен встал на колени, приподнял Джека, взвалил его на плечи, зажал в зубах фонарик и пополз назад в темноту. Новый прилив сил заставил его забыть о боли в руках и ногах, о весе Джека и даже о мучительной жажде. Достигнув места, в котором он обнаружил мешки, Стивен уложил Джека на землю. Ему отчаянно хотелось, чтобы Джек не умер и смог рассказать ему, как взрывают заряды. Каждый мешок имел три фута в длину и два в ширину. И чтобы они лучше гасили взрывную волну, каждый был плотно набит тем, что Джек называл «породой», то есть камнями. Вытягивать их Стивен мог только левой здоровой рукой, и потому работа у него шла медленно. Сдвинув мешок дюймов на шесть, Он вынужден был отдыхать. Работая, он говорил и говорил, теша себя верой в то, что его голос не даст Джеку провалиться в беспамятство. Тот лежал безмолвно и неподвижно. Успехи Стивена измерялись дюймами, но он трудился с истовостью, которую подогревала в нём надежда. В голове Стивена стояла картина. Огромный кратер, вырытый взрывом в поле над ними, и они с Джеком выбираются из-за мешков на его дно, отделённая от поверхности земли тридцатью футами, но открытая ветру и дождю. Время от времени он вставал во весь рост, чтобы размять спину. И при всякой передышке склонялся над Джеком и старался силой и уговорами растормошить его. Как правило, какой-то отклик он получал, хоть тот и сводился к бессвязному ворчанию. Судя по всему, Джек в горячке бредил. И Стивен снова брался за мешки. Фонарик он выключил, трудился в темноте. После того, как ему удалось вытащить дюжину мешков, дело пошло быстрее, поскольку свободного места стало больше. Стивену хотелось остановиться, проверить, как себя чувствует Джек, но он не делал этого, боясь, что, потратив время впустую, приблизит его конец. Он спешил. Когда силы левой руки не хватало, он вцеплялся в клинообразную верхушку мешка зубами и трепал его точно терьер. Кусок мела сломал ему зуб и впился в десну. Рот наполнился кровью, но Стивен этого почти не заметил и в конце концов добрался до конца стены из мешков, столь тщательно и плотно уложенных новозеландцами. Он вернулся в туннель, поднял с земли фонарик, заполз в расчищенное пространство, повесил. И увидел множество составленных один на другой деревянных ящиков с надписями «Осторожно, взрывчатка!» алюминий. Они громоздились у ближней к противника стены маленькой камеры. Лёгкая дрожь волнения пробрала Стивена. Секунду-другую он простоял без движения и вдруг обнаружил, что глаза его влажны. Он позволил себе отдаться чувству надежды. Он вырвется на свободу. Выйдя из камеры, он взял Джека за руку и сказал «Проснись, я закончил, нашёл взрывчатку». «Мы сможем выбраться отсюда! Ты будешь жить!» Тяжелые веки Джека приподнялись над узкими, равнодушными глазами. «Так что там?» «Ящики с амоналом». «Много?» «Я не считал. Сотни две, наверное». Джек фыркнул, попробовал засмеяться, но ему не хватило сил. «Десять тысяч фунтов. А чтобы взорвать меншин одного хватит». Значит, надо оставить там столько, сколько нам требуется, а остальное убрать. Чтобы дать им знать о нас, довольные одного, так помоги мне, Джек. Не могу. Ноги не... Я знаю. Просто ободри меня. Скажи, что у меня получится. Ладно. Действуй. Может, и получится. Ты для этого достаточно чокнутый. Отдохнув с полчаса, Стивен заполз в дыру в стене. У ящиков имелись верёвочные ручки. 50 фунтов в каждом. Вес идеальный для того, чтобы их мог поднимать и укладывать, крепкий мужчина с двумя руками. У Стивена осталось только левая так что помучиться ему пришлось основательно. Он рывками вытягивал верхние и медленно спускал вдоль штабеля, не давая ему пасть и удариться о землю. За первый час он снял шесть ящиков и от их по боевому туннелю вперёд на расстояние, по его представлениям, достаточное для того, чтобы они не сдетонировали при взрыве в камере. Потом достал из кармана часы, произвёл расчёт. Ему понадобится около 30 часов. А поскольку усталость и обезвоживание будут нарастать, отдыхать каждый раз придётся всё дольше. Надо бы поспать. Он посмотрел на Джека, распростёршегося на полу туннеля, и спросил себя, стоит ли чего-нибудь его усилия Джек почти наверняка умрёт раньше, чем он успеет закончить. Да и сколько протянет он, сам тоже сказать нельзя. Хорошо, хоть во взрывной камере оказалось больше воздуха. Далеко не свежий, он просачивался откуда-то тоненькой струйкой. Скорее всего, из исповреждённый взрывом вентиляционной трубы. В одном из углов камеры обнаружилась также лужица воды. Стивен всосал её, подержал во рту, и выплюнул обратно на меловой пол. Вода была слишком зловонной, чтобы её глотать. К тому же он решил сберечь её напоследок. Среди ящиков он нашёл большой комок пероксилина с приделанной к нему проволокой и отложил в сторону. Перетащив 40 ящиков, он лёг рядом с Джеком и заснул. А когда проснулся, часы его показывали 10 минут третьего, но утра или вечера Стивен не знал, как не знал и того, сколько времени провел уже под землей. Фонарем он старался по возможности не пользоваться. Работал, следуя инстинкту животного. Жестокого, тупого, незрячего. Он не думал о том, что и зачем делает. Жизнь, которую он вел на поверхности, была для него закрыта. Он не помнил ни Грея, ни Уира. Не смог бы назвать имен Жанны и Изабель. Они ушли в подсознание — А то, что он переживал сейчас, было сновидением сродни Звериному. Несколько раз он спотыкался от джека, а несколько раз спинал его ногой, чтобы тот пришёл в себя. Иногда Стивен подол на колени около лужи и присасывался к ней. Приближаясь к концу работы, он начал бояться, что умрёт, не завершив её, и потому старался не торопиться и больше отдыхать. Иногда он проверял свой пульс. На очистку камеры ушло три дня. Покончив с ней, Стивен слишком устал, чтобы думать о том, как взорвать единственный оставшийся в ней ящик. Он просто повалился на землю и уснул. Опробудившись, направился к Джеку и посветил ему в лицо фонариком. Открытые глаза Джека смотрели прямо вперёд. Стивен встряхнул его, уверенный, что Джек мёртв. Джек застонал, недовольный, что его снова будет. Стивен сказал ему, что очистил камеру. Чтобы разбудить его окончательно, сползал обратно, зачерпнул из лужи пригрышню воды. Осторожно донёс её до Джека в сложенных чашечкой ладонях и плеснул ему в лицо. «Расскажи, как взорвать Аманал, и получишь столько воды, сколько захочешь». Голос Джека был почти беззвучным. Стивену пришлось приложить ухо к его иссохшим губам. Джек сказал, что они использовали электрические провода. «А с запальным шнуром что-нибудь получится?» «Если ты сумеешь сделать его, тут нужен длинный, чтобы мы могли убраться подальше». «Допустим, я разорву мешки на полосы и свяжу их». «Мешки должны быть сухими. Да всё равно без детонатора ничего не получится. Аммоний горит, но без пироксилинового запала взрываться не станет». Стивен направился к мешкам, которыми была заложена камера. Они показались ему достаточно сухими. Он вернулся туда, где бросил свою гимнастёрку, вытащил из карманов нож, коробок спичек, надрезал конец одного мешка, опорожнил его и чиркнул спичкой. Разодранный край ткани вспыхнул легко, но сама плотная мешковина горела медленно. Положиться на неё было нельзя. «Допустим, я взломаю ящик Аманала», и протяну к нему дорожку из взрывчатки. «Это поможет?» Джек улыбнулся. «Только ты поосторожнее. Как далеко нам нужно уйти?» «На сотню ярдов. И за крепкую стену. А при взрыве выделяется газ, значит, понадобятся противогазы». Стивен прикинул, сколько времени уйдёт у него на то, чтобы разрезать мешки и связать верёвку длиной в сто ярдов. «Нет, невозможно». Использовать для запального шнура сухой перекселин тоже нельзя. Без него амонал не сдетонирует. Придётся прокладывать дорожку. Первым делом он вынес Джека из боевого туннеля в боковую штольню и уложил его в нескольких ярдах за входом в левый туннель, решив, что это наиболее безопасное место. Потом дополз до завала, созданного вторым взрывом, и вернулся оттуда с двумя противогазами. Вслед за этим Стивен, орудуя сначала лезвием ножа, а затем его рукоятью, осторожно вскрыл ящик с амоналом и стал горстями пересыпать серый порошок в пустой мешок, пока тот не отяжелел. Стивен отнес амонал в камеру, насыпал горкой около пероксилинового взрывателя, который поместил внутрь оставленного там ящика, а затем начал насыпать от горки в сторону боевого туннеля дорожку шириной в пару дюймов. Мешок опустил, пришлось сходить к скрытому ящику и забрать из него новую порцию. На то, чтобы дотянуть дорожку до тоннеля, ушло три мешка. Стивен постарался проложить её как можно дальше от ящиков с амоналом. Приходилось осторожничать. Второй попытки у него не будет, да и сил на неё не хватит. Он довёл дорожку до середины боковой штольни. И, наконец, высыпал землю из шести мешков и разрезал их, чтобы связать запальный шнур, который протянется от него до амоналовой дорожки. Он уселся рядом с Джеком. Надел на него противогаз, надел свой и сказал. «Ну вот и всё. Сейчас запалю». Джек не ответил. Стивен прошёл по штольне к концу запального шнура футов примерно в 30 длиной и встал возле него на колени. Нужно было посмотреть, как огонь подберётся к Аманалу. Тогда он будет знать, что всё получилось. Он немного помедлил, пытаясь отыскать в голове какую-то мысль или молитву, подходящую для завершения жизни, но мозг слишком устал, а рукам не терпелось поджечь запал. Стивен черкнул спичкой по коробку, посмотрел на пламя. Он забыл об осторожности и не испытывал страха. Коснулся спичкой мешковины. Та загорелась. Сердце Стивена подпрыгнуло. Он хотел жить. И Стивен засмеялся а Обросший с безумным взором человек не дать не взять отшельник в своей пещере. Ткань зашипела, огонь сменился тлением, затем опять занялся и потух, и вспыхнул снова. До конца шнура оставалось футов шесть, когда он окончательно погас. Стивен громко выругался, стиснул фонарик. «Ради всего святого!» Слабо тлеющий шнур выстрелил в пустоту искрой, Совершенно как электрический провод. Искра упала на Аммонал, и Стивен увидел взметнувшуюся к потолку туннеля полосу пламени. Он повернулся, бросился к Джеку, но успел пробежать только три шага, когда его бросила вперёд взрывная волна. Она вырвалась из туннеля и заметалась, отражаясь от стен штольни, вздымая землю и ссор. Взрыв сорвал лейтенанта Леви со стрелковой преступки на которой он сидел, заправляясь гороховым супом, колбасой и хлебом, доставленными в окопы из ротной полевой кухни, проделавшей после Саксонии не одну сотню миль. Британская артиллерия вот уже три дня обстреливала их передовую. Это предвещало большое наступление. Леви строил догадки о том, скоро ли ему удастся возобновить медицинскую практику в Гамбурге, где у него начала складываться репутация видного специалиста по детским болезням. От призыва в армию он уклонялся сколько мог, пока понесённые его страной огромные потери в живой силе не уничтожили такую возможность. И Леви, выйдя из детской больницы, в последний раз отправился домой попрощаться с женой. «Мне нисколько не хочется воевать с французами», сказал он ей, «и уж тем более с англичанами. Но это наша страна». «Наша Родина, и я обязан исполнить свой долг». Жена застегнула на его шее цепочку с маленькой золотой звездой Давида, которая хранилась в семье на протяжении нескольких поколений. Об отъезде доктора Леви сожалел не только еврейский квартал. Проводить его на вокзале собралась небольшая толпа. Весеннее наступление немецкой армии провалилось, и с того времени враг, получивший американское подкрепление и множество танков, успел во многих местах прорвать линию фронта. Поэтому нынешний обстрел, полагал Леви, есть верный признак того, что воссоединение с женой ему осталось ждать не больше нескольких недель. Разумеется, поражение Германии внушало Леви некоторый стыд, впрочем, легко превозмогавшееся удовольствием, с каким он размышлял о грядущем мире. «Вы в гражданской жизни были врачом, так, Леви?» Спросил командир роты, пришедший к нему по траншее, когда вызванная взрывом омонала дрожь земли начала стихать. «Детским врачом, но я...» «Все едино. Спуститесь вниз, осмотритесь. Там находился патруль. Возьмете с собой двоих, Крогера и Ламма. Лучших вам не найти. Они знают туннели наизусть». «Но ведь обычно бывает два взрыва. Может быть, лучше подождать?» «Подождите час. Потом спускайтесь». Через полчаса к нему явились Крогер с Ламом. Крогер был человеком образованным, умным, но несколько раз отказывался от повышения. Происходил он из родовитой семьи, но исповедовал принципы социальной справедливости. Лам был попроще — красивый, темноволосый, до невероятия хладнокровный минер баварских кровей. Они взяли с собой противогазы, на случай, если взрыв сопровождался выделением газа, Кирки, верёвки и другое снаряжение, которое, по словам Ламма, могло пригодиться. Сам он прихватил немного взрывчатки. «Сколько там было наших людей?» — спросил Леви. «Трое», — ответил Ламм. «Самый обычный патруль. Прослушивание противника». «Я думал, мы их туннель разрушили? Дня три-четыре назад». «Да, наверное. Но продолжаем прослушивание, чтобы понять, когда они начнут наступление» а вот ходы свои они вряд ли сумеют восстановить. Мы их в двух местах подорвали. Они нас так и не засекли». Крогер сказал, «Пойдёмте уж, ладно? Лучше под землёй, чем под этим обстрелом». Снаряд с визгом пролетел над их головами и разорвался где-то в резервной траншее. Они спустились по склону воронки, Леви шёл последним, и оказались в тридцати футах ниже уровня земли. Осколки сюда не залетали, однако мысль о том, что вскоре он окажется запертым в подземных туннелях, никакого энтузиазма у Леви не вызывала. Продовольствие и воды им выдали на три дня. Стало быть, кто-то наверху допускал, что операция займёт немалое время. 10 минут они шли по главной штольне. Прежде её освещали висевшие на потолке электрические лампочки, однако недавний взрыв повредил проводку. Система подземных ходов была построена с изрядной тщательностью и аккуратностью. Лам и Крогер напевали на ходу. Расположение туннелей было примерно таким же, как у британцев, за вычетом того, что главная боковая штольня имела выход в канализационную систему ближайшего города. Кроме того, для защиты поста прослушивания, сооружённого вблизи вражеских окопов, использовался только один боевой туннель, который шёл в футах в 10 над ходами британцев. В нём-то и были выкопаны две ямы, в которые заложили заряды, сделавшие большую часть вражеской системы непроходимой. Пройдя по центральному туннелю совсем немного, они уперлись в серьёзное препятствие. Пока Лам и Крогер орудовали кирками, пытаясь определить длину завала, Леви сидел на полу туннеля. Пугающая мысль пришла ему в голову. Его брат, инженер, служивший в одной с ним роте, сказал ему, что собирается в скором времени спуститься вниз — посмотреть, насколько основательно они перекрыли британский туннель. Сам он обычно под землёй не работал, однако периодически инспектировал новые сооружения. Леви не видел его вот уже три дня, что само по себе было неудивительно. Они выполняли совершенно разные обязанности. Но он не знал наверняка, ушёл брат вниз с погибшим патрулём или нет. «Очень большой завал», — сказал Лам. «Лучше его пока не трогать и посмотреть, что с боевым туннелем». «Если понадобится, вернёмся сюда». Леви спросил, «Вам известно, кто был в патруле?» «Нет», — ответил Лам. «А вам?» «Мне тоже. Знаю только, что их было трое. И теперь гадаю, не оказался ли одним из них мой брат». «Уверен, команд-сержант сообщил бы вам, если что». «Сомневаюсь», — ответил Леви. «У него и без меня головной боли хватает. Того и гляди, начнётся общее отступление, а там работы «Будем надеяться на лучшее», — сказал Крогер. «Мы же не знаем. Может, они уцелели и продолжают делать своё дело?» Лам молчал, но, судя по его лицу, не очень-то верил в такую возможность. Он вдел ручку своей кирки в боковую петлю вещмешка и повёл Крогера слева назад, к началу боевого туннеля. Они проползли в узкий ход и пошли по туннелю. Этот был поуже и потемнее. Кое-где идти приходилось согнувшись, но в конце концов они добрались до участка с высоким потолком, обшитого деревом в соответствии с предписанными нормами. Пройдя еще 50 ярдов, они увидели набросанные взрывом груды Сора. Взрыв выбил стену туннеля, значительно увеличив его площадь, но завалив все вокруг комьями земли и кусками мела. Трое немцев обменялись полными сомнения взглядами. «Волна ушла в сторону главного туннеля», — сказал Лам но это всё тот же взрыв». «Я одного не понимаю», — сказал Леви. «Кто его произвёл? Что тут взорвалось? Я полагал, британцев мы перебили, а наш заряд тут взорваться не мог, ведь так?» «По-моему», — сказал Кругер, — «взрыв был случайным. Где-то здесь оставили заряд, который собирались использовать против британцев, но не использовали. он сдетонировал. Взрывчатка — штук ненадёжная. Есть и другая возможность» сказал Лам. Взрыв произвёл противник. «Но мы разрушили всю их систему. Как же им удалось так быстро добраться сюда?» спросил Леви. «Они не добирались. Они просто остались в туннеле. Мы же не знаем, сколько их там было во время наших взрывов. Кто-то мог и уцелеть». «Так они должны были уже умереть от удушья». «Не обязательно», возразил Лам. «У них есть вентиляционные трубы, насосы. Трубы-то, скорее всего, разбиты». Но сохранились воздушные карманы, а, может быть, воздух поступает к ним сверху, через трещины. Один из наших протянул так восемь дней, а у него и была-то всего-навсего бутылка с водой. «Господи!» — испугался Леви. «Так за этими обломками могут обнаружиться не только трое наших, живых или мёртвых, но и неведомо, сколько британцев со взрывчаткой. Забились себе в норы, как... как... как крысы!» — подсказал Ламм. Они начали рубить завал кирками. Двое работали, третий отдыхал или отгребал землю. Им удалось продержаться пять часов, потом все трое повалились на землю. Выпили воды, стараясь по возможности её экономить. Перекусили галетами и вяленым мясом. Младшего брата Леви звали иосифу Он хорошо учился в школе, постоянно удостаивался наград за успехи в латыни и математике. Потом поступил в Гейдельбергский университет. Защитил докторскую диссертацию, получил множество предложений о работе от частных фирм и правительственных учреждений. В сознании Леви образ респектабельного мужчины в очках, с холодным достоинством взиравшего на тех, кто заискивал перед ним в надежде на будущие услуги, плохо сочетался с памятью об упрямом и слабогрудом, но в сущности потешном мальчугане, каким он знал его когда-то. Иосиф лез из кожи вон, состязаясь со старшим братом, Однако разница в возрасте оставляла ему мало шансов. Леви с самого рождения брата испытывал к нему огромную нежность, главным образом потому, что его произвели на свет люди, которых он, Леви, любил больше всех в мире — отец и мать. Он хотел, чтобы Иосиф как можно раньше понял, что их родители — замечательные люди, способные на самые прекрасные поступки. И пуще всего боялся, что Иосиф, не поняв, что значит честь семьи, каким-либо образом уронит ее. Он не испытывал зависти ни к достижениям Иосифа, ни к его известности. Он был за него искренне рад, потому что втайне считал успехи брата своей заслугой. Временами младший брат приводил его в отчаяние своими капризами и своенравием. У них было так много общего, что, казалось бы, Иосифу сам Бог велел во всем подражать старшему брату, а он, из чистого упрямства, как думал Леви, всегда поступал по-своему и демонстрировал независимость. Допуская, что брат делает это ему зло Леви не давал воли таким мыслям, глушил в себе раздражение и всегда старался оградить брата от любых бед. Оказаться в узком туннеле во время взрыва, в определенном смысле, это было вполне в духе Иосифа. Врубаясь киркой в землю, Леви ясно представлял себе бледное, странно невыразительное лицо брата. Закрытые глаза хилую грудь, придавленную толщей земли. Отдыхая, все трое слышали гул продолжавшегося наверху обстрела. «Похоже, до наступления рукой подать», — сказал Крогер. «Не пробьёмся мы сквозь эту стену», — отозвался Лам. «Даже по звуку ударов ясно, сколько земли там навалило. Я думаю, надо попытаться расчистить дорогу взрывом». «Потолок обвалишь», — сказал Крогер. «Вон, посмотри на него». Возьму заряд поменьше и утрамбую землю. Главное — направить взрыв в нужную сторону. Не беспокойся, нас волной не накроет, А вы как думаете?» «Я согласен», — ответил Леви. «Если ничего другого не остаётся. Только будьте осторожны и заряд заложите минимальный. Не получится, попробуем ещё раз». Он не хотел, чтобы Иосифа завалила земля, обрушенная однополчанами. На то, чтобы вырыть нору требуемого размера, У Лама ушло два часа. Потом он установил заряд и детонатор, подсоединил провода и протянул их до лаза, который вел на поверхность. Убедился, что Леви и Крогеру, присевшим у него за спиной, ничто не грозит, и нажал на ручку взрывной машинки. Лежа в своей тесной гробнице, куда отверстие, не превосходившее шириной в вязальную спицу, пропускало воздух, но не свет, Стивен вслушивался в затихавшие отзвуки взрыва и дрожал от вновь вспыхнувшей надежды. За ними всё же послали спасательную команду. Рота, которой прежде командовал Уир, не бросила их. Собирались они долго, но теперь шли им на выручку. Стивен хотел переменить позу, однако в пространстве, которое оставил ему взрыв, о свободе движений нечего было и думать. Одним виском он упирался в твёрдую меловую глыбу, которая отделяла его и Джека от того, во что обратился главный туннель. Только по ней Стивен и мог ориентироваться. Земля, смещенная взрывом Аманала, завалила их со всех сторон. «Ты еще здесь, Джек?» — спросил он и, протянув ногу, нащупал ступней плечо. Послышался слабый стон. Стивен попытался разговорить Джека. «Ты ненавидишь немцев?» — спросил он. «Ненавидишь все, чем они дышат, их страну. Со времени взрыва Джек почти не приходил в сознание. Стивен попробовал разозлить его. «Они убили твоих друзей. Разве ты не хочешь дожить до их поражения? Не хочешь увидеть, как их будут гнать и унижать? Въехать в их страну на нашем танке? Увидеть, как их женщины станут со страхом смотреть на тебя снизу вверх?» Джек не ответил. «Пока он жив, — думал Стивен, — у меня еще сохраняется надежда». Но если я останусь один и не смогу притворяться, что помогаю товарищу, то уступлю отчаянию, которое, если честно, давно должно было меня раздавить. Откуда к ним поступают воздух, он толком не понимал. Однако под потолком их тюрьмы скапливалось что-то, чем можно было дышать. Время от времени он менялся местами с Джеком, чтобы поделиться с ним этим чем-то. Стивен полагал, что один из взрывов изогнул какой-то идущий с поверхности вентиляционный рукав или трубу. По нему-то сюда и доходила крошечная струйка воздуха, которая поддерживала в них жизнь. Сильнее всего угнетала Стивена темнота. Взрывом у него вырвало из пальцев фонарик, который разбился. Сначала их джаком полностью засыпало землёй, но понемногу им удалось сбросить её с себя. Камера, в которой они лежали, имела в длину примерно 15 футов, а ширина её позволяла разве что раскинуть в стороны руки. Впервые обнаружив это... Стивен ощутил такую безысходность, что даже вскрикнул. Самым разумным для них было лежать и ждать смерти. За те часы, в которые он выбивался из сил, Стивен успел, сам того не заметив, бросить где-то свою рубашку, гимнастерку и поясной ремень с револьвером. Брюки и сапоги остались на нем, а вот возможности застрелиться он лишился, хоть и мог еще достать из кармана нож и полоснуть им по артерии. Он открыл в темноте нож, приложил его к шее. Знакомое ощущение от единственного старательно наточенного лезвия оказалось приятным. Стивен нащупал под кожей глухо бьющийся пульс, сигнал, посылаемый мозгом телу. Перед страхом быть погребенным заживо, он готов был покончить с собой. Удары сердца отзывались в кончиках пальцев правой руки. Сердцу было все равно, что происходит со Стивеном. Эти биения были точно такими же, и когда он бегал мальчишкой по полям, и когда приходил молодым человеком на работу. Их неизменному ритму было безразлично, в каких событиях он участвует, о чем думает и что чувствует. И это добросовестное равнодушие ко всему на свете, кроме собственной пульсации, сейчас поразила Стивена. «Ты слышишь меня, Джек? Я хочу рассказать тебе о немцах, о своей ненависти к ним». «Объяснить, почему ты должен жить?» Ответа не последовало. «Ты должен хотеть жить, Джек. Должен верить». Стивен подтянул Джека поближе к себе, зная, что причиняет ему боль. «Почему ты стараешься умереть?» — спросил он. «Почему не пытаешься выжить?» Боль вернула Джека в полусознательное состояние, и он наконец-то заговорил. То, что я видел, я не хочу больше жить. В тот день, когда вы пошли в наступление, мы наблюдали за вами. Я и шел. Падре, не могу вспомнить, как его звали. Если бы ты видел, то понял бы. Он сорвал с себя крест. Мой сын умер. Какой мир мы для него сотворили. Я рад, что он мертв. Рад. Всегда существует надежда, Джек. Жизнь продолжается и будет продолжаться. С нами или без нас. Не для меня. В приюте, без ног. Мне не нужна их жалость. Ты предпочитаешь смерть в этой норе? Господи, да. Их жалость была бы безнадежной. Стивену слова Джека показались убедительными. Сам он стремился выжить не потому, что располагал аргументами весомее, а потому что в нем жил инстинкт, грубый, как вожделение. «Когда я умру?» — продолжал Джек. «Я попаду к людям, которые все понимают. Ведь тебя же любили дома. Жена, сын, а до них родители. Тебя и дальше будут любить». Отец умер, когда я был младенцем. Меня растила мама. Вокруг были одни женщины. Все уже умерли. Только Маргарет, а с ней я больше не могу разговаривать. Слишком много всего случилось. но разве тебе не хочется увидеть, как мы победим? Еще задавая этот вопрос, Стивен понял, насколько он пуст. Победить не может никто. Оставь меня в покое. Где Тайсон? Давай я расскажу тебе кое-что, Джек. Я приехал в эту страну восемь лет назад. Пришел в большой дом на широкой улице города, который стоит неподалеку отсюда. Я был молод, опрометчив, любопытен и себе любив. Был подвержен опасным порывам. Всему, что человек более зрелый обходит стороной, не желая рисковать. А в том возрасте страха не знаешь. Думаешь, что всё можешь понять, что со временем всё обретёт смысл. Понимаешь, о чём я? Меня никто никогда не любил, вот в чём суть. Хотя тогда я этого и не сознавал. Ты жил с матерью, это совсем другое дело. Никого не интересовало, где я, что со мной, буду я жить или умру. И мне пришлось самому придумывать причины, по которым я продолжаю жить. И отсюда я выберусь. Не знаю, как. Просто потому, что никому я не нужен. Если придется, прогрызу себе дорогу зубами, как крыса. Джек бредил. «Я пока пива не буду. Пока. Где Тернер? Сними меня с крестовины». Я встретил женщину. Жену владельца большого дома. Влюбился в нее и поверил, что она тоже любит меня. Я нашел в ней то существование, чего и не подозревал. Может быть, просто почувствовал облегчение, ошеломление от того, что кто-то может меня любить. Не думаю, впрочем, что причина была только в этом. У меня были мечты, надежды. Впрочем, нет, неверно. Ни о чем я не мечтал. И это в моей истории самое странное. Мне хватало плоти, телесной близости. Мечты появились потом. «Компрессор уже заработал. Спроси у Шоу. Сними меня». «Дело не в том, что я люблю её, хоть я и люблю и всегда буду любить. Дело не в том, что мне не хватает её, что я ревную её к любовнику-немцу. Но что-то в происходящем с нами дало мне способность слышать некие вещи, о которых я раньше и не подозревал. Я как будто прошёл через дверь, а за ней... Звуки и знаки какой-то будущей жизни. Понять их невозможно, но раз я слышал их, то и отмахнуться от них не могу. Стивену показалось, что Джек чем-то давится. Однако сказать, был ли тот сдержанный смех или рыдание, он не мог. «Приподними меня», — попросил Джек, отдышавшись. Стивен приподнял его и положил к себе на колени. Бесполезные ноги Джека свисали на сторону. Голова упала на плечо. «Я мог бы любить тебя», — сказал Джек неожиданно чистым голосом. И снова начал давиться. И поскольку головы их теперь почти соприкасались, Стивен понял, что он смеется. Немощный и насмешливый звук был едва слышен, вздавленный со всех сторон темноте. Когда он стих, Стивен принялся медленно постукивать лезвием ножа по меловому выступу у своей головы, чтобы указать спасателям правильное направление. Направленный взрыв Лама проделал в завале дыру, достаточно большую, чтобы пролезть в нее. Леви полз последним. Нетерпение мешалось в его душе с дурными предчувствиями. Они выбрались в главный немецкий туннель и, увидев его покорёженный деревянный крепёж, поняли, что дальше их ждут повреждения ещё более серьёзные. Пройдя немного вперёд, Крогер остановился и указал товарищам на яму в полу туннеля. Они подошли к ней настолько близко, насколько решились, и Лам, достав из рюкзака моток верёвки, обвязал один из устоявших под взрывной волной крепёжных столбов. — Спущусь, посмотрю, — сказал он. — А вы подержите верёвку, вдруг столб переломится. Крогер и Леви смотрели, как Лам медленно спускается в бездну, упираясь в стену ногами и через каждые два-три шага окликая товарищей. В конце концов он достиг дна, крепко обвязался верёвкой и прокричал наверх, чтобы выбирали слабину. А затем поднял фонарь повыше и огляделся. Что-то металлически блеснуло в темноте. Лам наклонился. Каска. Он опустился на Порылся руками в земле. Одна из них коснулась чего-то плотного, на мел ничуть не похожего. Липкого. Это было плечо, обтянутое тканью в фельдграу, полевой формой немецкого солдата. Уцелевшее тело было завалено от пояса и ниже, землей и обломками дерева. Голова под каской тоже осталась более-менее целой. И, посветив на лицо, Лам понял. Перед ним брат Леви. Лам набрал полную грудь воздуха и, надув щеки, шумно выдохнул. Сообщать о своей находке криком наверх ему не хотелось, но и скрывать от Леви правду казалось неправильным. Он снова поднял фонарь, оглядел заваленную камеру. Ни других тел, ни следов работы в ней не было. Лам снял с шеи мертвеца бирку с личными данными, ощупал его руки. Вдруг он носил кольцо. Хорошо бы принести брату что-нибудь менее казённое. Пальцы обеих рук были голы, а вот на запястье левой обнаружились часы. Лам снял их и опустил в карман. Он дважды дёрнул за верёвку, крикнул, что поднимается, и почувствовал, как она натянулась. Крогер с Леви старались помочь ему. Стена ямы уходила вверх примерно на 20 футов. Ламу потребовалось несколько минут, чтобы одолеть их, скребя в поисках опоры носками сапог по осыпавшейся земле ну спросил леви когда все трое отдышались что то в выражении сурового лица лама встревожило его тем более что тот явно избегал встречаться с ним взглядом я нашел тело один из наших погиб судя по всему мгновенно диск ты с него снял спросил кругер леви стоял замерив это его Ламп протянул Леве часы, и тот неохотно принял их. Посмотрел. Часы Иосифа. Подарок, поднесенный отцом на каком-то семейном торжестве, то ли по случаю бар то ли после поступления в университет. Он кивнул. Глупый мальчик. Перед самым концом войны. И ушел от товарищей по туннелю. Ему необходимо было побыть одному. Лам и Крогер опустились, чтобы перекусить на полтуннеля. Час спустя Леви вернулся с молитвы. Вера не позволила ему принять предложенную Ламам еду. Он покачал головой. «Я должен поститься, а нам нужно продолжить поиски». Крогер откашлялся. «Не знаю, стоит ли», — негромко сказал он. «Мы тут с Ламом всё обсудили. Мы же выяснили, какой силы был взрыв». Лам, говорит, у тех, кто ушёл по туннелю дальше вашего брата, почти не было шансов уцелеть. Как поисковая команда мы свой долг выполнили. Установили, что произошло. Теперь можем вынести вашего брата на поверхность и похоронить как положено. Оставаться под землёй значит попусту рисковать жизнью. Мы же не знаем, что происходит над нами. Здесь мы всё уже сделали, честь по чести. По-моему, нам следует вернуться наверх. Леви потер ладонью уже покрывшийся щетиной подбородок. Во время траура по брату бриться ему будет нельзя. Значит, у него отрастет настоящая борода. «Я понимаю вас», — сказал он, — «но согласиться не могу. Где-то здесь под землей находятся двое наших соотечественников. Если они мертвы, мы должны найти их и похоронить. Если живы — спасти». Вероятность того... «Вероятность ничего не значит. Мы обязаны выполнить нашу задачу». Крогер пожал плечами. Лам знал, если они задержатся под землёй, возникнет ещё одна проблема, чисто практическая. «Здесь жарко», — сказал он. «Его тело... плоть немощна, но от него осталось то, что не подвластно гниению. Когда придёт время, я сам понесу его». Лам потупился. «Не надо бояться», — сказал Леве. «Здесь люди из нашей страны. Они не хотят остаться под этим чужим полем. Им нужно вернуться в места, которые они любили, за которые умирали. Вы же любите свою страну?» «Конечно», — ответил Лам. Приказ он получил и в дальнейших разговорах смысла не видел. Он встал и начал выбирать оставшуюся в яме верёвку, чтобы снова спуститься вниз и продолжить поиски. «Я люблю Отечество», — продолжал Леви. «А смерть, посетившая нашу семью, связала меня с ним крепкими узами». Он с вызовом взглянул на Крогера, и тот обречённо кивнул, прощая Леви высокопарность. «Ещё бы, после такого потрясения». Леви сжал его плечо. «Всё в порядке, Крогер?» Он заглянул в умное лицо терзаемого сомнениями Крогера и увидел в нём, если не согласие, то, по крайней мере, готовность уступить. Крогер отошёл к ламу, чтобы помочь ему подготовиться к новому спуску. Леви спустился с ламом, оставив Крогера отдыхать наверху. В 20 футах под полом нижнего туннеля они начали рубить кирками созданный взрывом завал. Что они ищут, ни один из них не знал. Однако оба надеялись, если им удастся разгрести брошенную сюда недавним взрывом землю, они поймут, что здесь произошло. Работа разогрела их, они сняли рубашки. Кирки звенели, ударяясь о куски твёрдого металла. Стивен вынул из своих часов стекло, чтобы определять в темноте время на ощупь. Когда он снова услышал звуки, говорившие, что где-то неподалёку пробивают проход, Было без десяти четыре, но дня или ночи он не знал. По его оценкам, они с Джеком провели под землей суток пять, если не шесть. Он снова подтянул Джека к тоненькой стройке воздуха, чтобы тот мог подышать в свой черед. И лежал, потрагивая часы пальцами, отсчитывая полчаса, которые ему надлежало провести в удушающем углу их склепа. Лежал, не шевелясь, чтобы не увеличивать потребность тела в кислороде. Волны страха продолжали прокатываться по нему. Стивен говорил себе, что поскольку худшее уже случилось, и он погребен заживо, так что и повернуться не может, бояться ему больше нечего. Страх порождается ожиданием, а не действительностью. И все же паника не покидала его. Время от времени ему приходилось напрягать все мышцы, чтобы не сорваться на крик. И еще ему очень хотелось зажечь спичку. Если он всего лишь увидит размеры своей тюрьмы, это уже будет что-то. Потом наступали минуты, когда жизнь в нем ослабевала. Воображение, все чувства словно выключались, как гаснущие одно за другим окна большого дома. И в конце концов оставалась лишь тусклая муть, озаренная остаточным свечением меркнущей воли. Все долгие часы, что он лежал здесь, разум его не переставал негодовать. Он сражался с этим негодованием, но оружием его была горькая обида. Сила её пребывала и убывала, пока тело Стивена слабело от усталости и жажды. Однако горечь его гнева означала, что какой-то свет, пусть и тусклый, ещё горит в нём. Когда полчаса истекли, он подполз и лёг бок о бок с Джеком. «Ты ещё со мной, Джек?» Раздался стон. Затем голос Джека пробился сквозь пласты беспамятства и обрёл отчётливость, которой не было в нём уже несколько дней. «Хорошо я носки прихватил, хоть есть на что голову положить. Мне каждую неделю из дому новые присылали». Стивен, приподнимая Джека, нащупал под его щекой слой вязаной шерсти. «А я никогда посылок не получал», — сказал он. Джек засмеялся. «Ну ты, шутник, ничего не скажешь. Ни одной посылки за три года? Мы по две в неделю получали, самое малое. Каждый. А уж письма...» «Тихо. Ты слышишь? Это спасатели. Слышишь, они долбят землю. Прислушайся». Стивен повернул Джека так, чтобы ухо его оказалось поближе к меловой глыбе, и сказал, «Они на подходе». По звучанию эхо он догадывался, что они еще далеко, но стремился уверить Джека, что до них рукой подать. «Думаю, теперь уж с минуты на минуту, и мы выберемся отсюда». «Так ты все время в армейских носках ходил? Вот ведь бедолага, да самый нищий рядовой нашей части...» «Слушай, нас освободят, мы выберемся». Но Джек продолжал смеяться. «Да не хочу я этого! Не хочу!» Смех перешел в кашель, а затем в спазм, от которого грудь Джека, лежавшего на руках Стивена, вздыбилась. Сухой дребезжащий звук наполнил тесную пещерку, затем прервался. Джек в последний раз протяжно выпустил из легких воздух, и тело его обмякло. Конец, которого он так желал, наступил. Краткий миг Стивен продержал из уважения к товарищу тело на руках, потом передвинул его в душный конец ямы, приложил губы к щели, в которую просачивался воздух, и вдохнул его полной грудью. А после этого ногами отодвинул труп ещё дальше. Горестное одиночество обрушилось на него. С ним остались лишь звуки ударов, которые, сейчас он не мог отрицать этого, были безнадёжно далёкими, да тяжкая толща земли. Он достал из кармана спички. Теперь никто не мог остановить его, жаждущего света. И всё-таки спичкой он не чиркнул. Он выругал Джека за неверие в возможность спасения. Но гнев его угас, разум сосредоточился на ритмичном стуке кирок по мелу. Эти непрестанные звуки походили на биение его сердца. Он снова извлёк из кармана нож и стал изо всех оставшихся сил колотить по стене, рядом со своей головой. Промахав кирками четыре часа, Леви и Лам далеко не продвинулись. Леви позвал Крогера, чтобы тот сменил Лама. Ожидая его, Леви присел отдохнуть. Поиски спутников брата стали для него вопросом чести. Иосиф не одобрил бы человека, который позволяет личному горю сбить его с правильного пути. Да речь шла и не столько о его, Леви, чести, Сколько о чести брата. То, что он делает, сможет вернуть растерзанному телу Иосифа хоть какое-то достоинство. Сквозь хрип своего дыхания он вдруг расслышал постукивание. «Может быть, крыса?» — первым делом подумал он, однако звук был слишком ритмичным и доносился слишком издалека. В нем присутствовало нечто, не оставлявшее сомнений. Он проходит немалое расстояние, и только человеку может хватить сил создать такой звук. Крогер спрыгнул с конца верёвки. Леви подозвал его к себе. Крогер вслушался и кивнул. «Там точно кто-то есть. Чуть ниже нас, я думаю, в туннеле, примерно параллельно нашему. Ни кирка и ни лопата, звук слишком слабый. По-моему, кого-то там завалило». Леви улыбнулся. «Говорил я вам, надо продолжать». Однако у Крогера имелись опасения. «Вопрос в том, как мы туда пробьёмся. Между нами толща мело Для начала взорвём её. Ещё один направленный взрыв. Я поднимусь, пришлю сюда лама. Он сумеет заложить заряд». Лицо Леви светилось решимостью и энтузиазмом. Крогер сказал. «А если стучит не кто-то из наших, один из застрявших в туннеле врагов?» Глаза Леви округлились. «Я не могу поверить, что человек способен протянуть там столько времени. А если протянул, тогда...» Он развел руки в стороны и пожал плечами. «Тогда что?» — отрывисто спросил Крогер. «Тогда мы увидим убийцу моего брата и двух его товарищей». Крогер помрачнел. «Око за око. Надеюсь, вы думаете не о месте». Улыбка покинула лицо Леви. «Я вообще ни о чём определённом не думаю. Я руководствуюсь Верой во всех случаях жизни. Поэтому встречи с ним я не боюсь, если вы это имеете в виду. Я буду точно знать, что мне делать». «Возьмём его в плен», — сказал Крогер. «Отставить разговоры», — оборвал его Леви. Он подошёл к свисавшей в яму верёвке, окликнул лама и попросил вытянуть его наверх. Лам, почти уж заснувший, Услышав от Леви, что он должен сделать, не сказал ни слова. Просто приготовил заряд, уложил его в весь мешок и спустился вниз. Плотная смесь земли и мела сопротивлялась их усилиям. У них ушло пять часов на то, чтобы пробить в ней удовлетворившую ламу выемку для заряда. Леви менялся с ним местами, помогая Крогеру. Они набивали мешки землей и плотно укладывали их, закрывая нишу со взрывчаткой. Трогер прервал работу, чтобы выпить воды и перекусить мясом и галетами. Леви от еды отказался. Голова его начинала кружиться от горя и усталости. Однако он твёрдо решил блюсти пост. И неистово работал, наполняя мешки, не обращая внимания на евший глаза пот и дрожь в пальцах. Он не знал, кого или что найдёт за этой стеной. Им правила неодолимое желание довести дело до конца. Любопытство его было странным образом связано с чувством утраты. Смерть Иосифу можно будет объяснить и искупить, только отыскав ещё оставшегося в живых человека и встретившись с ним лицом к лицу. Они проложили провода и отошли в безопасное место к началу уходившего к поверхности длинного наклонного хода. Здесь уже слышен был гром тяжёлых орудий, но теперь к нему добавилась стрельба из миномётов и пулемётов. Наступление началось. Ламм нажал на ручку взрывного устройства, и земля содрогнулась у них под ногами. Грохот, дуновения горячего воздуха стихли, а затем повторились снова. На миг все трое подумали, что сейчас из туннеля выкатится огненный шар, набитый землёй и мелом. Но грохот смолк и во второй раз. Наступила тишина. Они торопливо направились к низкому, обитому досками входу, заползли в него, и, спотыкаясь, побежали к яме, соединявшей верхний туннель с нижним. Облако меловой пыли, от которого они раскашлялись, заставило их отступить и подождать минуту, пока она не осядет. Леви велел Крогеру остаться наверху, а сам спустился с ламом вниз. Ему требовалось, чтобы лам оценил результаты взрыва, к тому же он сильно сомневался в том, что Крогера интересует исход их поисков. Вдвоем они протиснулись сквозь проделанный взрывом лаз, попутно расчищая и расширяя его, и попали прямиком на главный британский пост прослушивания. Осмотрели не без насмешливого интереса дощатую да обшивку стен. «Слушайте!» — Леви схватил ламу за руку. Теперь неистовый стук раздавался где-то поблизости. Леви разволновался настолько, что даже подпрыгнул и ударился головой о потолок камеры. «Вот мы и на месте», — сказал он. Все-таки пробились. Они взорвали преграду, отделявшую их от цели. Осталось только разрыть землю и протянуть к этой цели руки. Новый взрыв тряхнул лежавшего в тесном узилище Стивена. Он перекатился на живот, накрыл голову руками, чтобы защитить ее от обломков уже рушившегося в его воображении мира. Однако стены, хоть и перебрасывались отголосками взрыва, устояли. Стивен начал биться в своей гробнице, беспорядочно лупя по земле руками и ногами. И теперь клаустрофобия, которую он не давал до сих пор воли всерьёз взяла его в оборот. Он думал о людях, привольно передвигавшихся где-то рядом, и опасение, что они могут не услышать его или не найти, мгновенно переродилось в панику. Удары его рук и ног расшевелили и без того потревоженную взрывом землю. Тяжёлый пласт её обрушился на ноги Стивена, заставив его замереть, и овладеть собой. Он снова принялся стучать по мелу рукоятью ножа и кричать как можно громче «Я здесь! Здесь!» Он представлял себе солдат из роты выра их весёлые, улыбающиеся под лица. Видел, как ребята рубят землю, подбираясь к нему. «Кто там будет? Кого послали, чтобы спасти его?» Он не мог припомнить ни одного лица или имени. «Только Джека» но Джек лежал рядом с ним, мёртвый. Был ещё светловолосый солдат с отсутствующим выражением лица — Тайсон. Однако он давно уже погиб. Ещё двое, маленькие, неспособные, казалось, выпрямиться в полный рост даже под открытым небом. Возможно, впрочем, они были с ним под землёй, когда грянул первый взрыв. И тут голова его стала на удивление ясной. Её наполнили картины нормальной жизни — населённого женщинами мира, в котором люди любили друг друга, выпивали, а ещё там были дети, разговоры, смех. Он думал о Жанне, о её поразительной улыбке, восходившей точно солнце, от губ к глазам. Уродливый и мир подземелья с его потом и смертями был не единственной на свете реальностью, но жалкой иллюзией, убогой тюрьмой, из которой он вот-вот выйдет на свободу. Стивен забыл об усталости и жажде. Его переполняло страстное желание вернуться в огромный мир, к звёздам и деревьям, к людям, которые привольно движутся в нём, живут. Если его не найдут, он разворотит стены своей гробницы. Он будет грызть и глотать землю, прокладывая путь к свету. «Не останавливайтесь!» — прокричал возбуждённый Леви. Глаза его горели, кожа блестела от пота. Кирка обила в землю, от которой они с ламом уже отодрали доски. Лицо лама кривилось под шапкой спутанных волос. Он щурился, свет фонаря слепил его. «Вперёд!» — вопил Леви. «Вперёд!» И снова, близкий к иступлению, вонзал кирку в землю. Перед глазами Леви стояло лицо Иосифа, милого брата. Как он любил его и вот пережил как хотел, чтобы Иосиф походил на него, но был лучше, чтобы он воспользовался себе во благо жизненным опытом старшего брата и совершил нечто такое, что покрыло бы честью имя их прекрасных родителей и всех их предков. Лам работал с ритмичным упорством. Узлы его плечевых мышц перекатывались под намокшим серым жилетом взад и вперёд. Кирка крушила преграждавшую ему путь землю. Он стоял в десяти футах от Леви, и вдруг почувствовал, как острее кирки вонзилось в пустоту. Он пробился. Лам вскрикнул. Леви оттолкнул его и начал неистово рыть землю руками, отбрасывая ее точно собака назад. Он, не замолкая, окликал заваленного землей солдата. «Мы идем. Мы с тобой». Именно усилия Леви, а не Лама, разрыхлили землю на дальнем конце склепа настолько, чтобы она осыпалась, и Стивен пополз к свободе, перебравшись через труп Джека Файрбрейса. Он возвращался к жизни на четвереньках, по обломкам и ссору, насыпанным его собственным взрывом. И скоро, примерно в ярде перед собой, увидел оставшуюся неповреждённую часть туннеля. Как раз до неё-то Ламы добрался. Оттолкнув его, Леви пролез в британский туннель первым. Но обманутый эхом недавних ударов Стивена, повернул не в ту сторону и начал удаляться от него. Булькая, выплевывая землю, Стивен полз, впивался ногтями в пол туннеля и, наконец, закричал. Он видел, как впереди покачивается свет фонаря. Воздух. Он может дышать. Леви услышал его, развернулся и пошел к нему. Потолок туннеля стал выше. Стивен встал на колени, крикнул еще раз. Луч фонаря отыскал его. Первым, что он увидел, были ноги его спасителя. Штанины немецкой фельдграу, окрашенной в цвет самых мрачных его снов. Покачиваясь, Стивен поднялся на ноги. Рука его потянулась к кобуре с револьвером, но нашла только мокрое лохмотье штанов. Он смотрел на стоявшего перед ним солдата, и руки его сами сжались в кулаки и поднялись к лицу, как у приготовившегося к драке деревенского мальчишки. В самой глубине сознания Стивена, спрятанной дальше, чем мог заглянуть его изнурённый разум, словно волны, набегающие на галечный пляж, поднимались и опадали все противоречивые порывы его души. Голос жизни, окликающий его на далёкой дороге. Лица убитых. Закрытые глаза, лежащего в гробу Майкла Уэра. Жгучая ненависть к врагу. К Максу. Ко всем, кто привёл его сюда в это мгновение. Тело и любовь Изабель. Глаза ее сестры. Решение пришло к Стивену в обход мыслей, и он увидел, как руки его, еще остававшиеся поднятыми, раскрываются, расходятся в стороны. Леви смотрел на стоявшего перед ним полубезумца с дикими глазами, на убийцу своего брата, и обнаружил вдруг, что тоже распахивает безо всякой на то причины руки. Два бойца обнялись, уткнулись лицами в плечи друг друга и заплакали над мучительной странностью человеческой жизни.